Глава двадцать третья Последним танцем была песня Битлз поколения ее родителей под названием Эстудей Эллис барабанщик пел слова это была грустная песня Дженис прижало Майка к себе они танцевали медленно едва двигаясь когда все закончилось он перестал танцевать но все еще держал ее думаю это все сказал он я бы хотел чтобы это продолжалось всю ночь тебе не обязательно быть дома в течение часа Почему бы нам не высадить Сьюзен и Фредди, и не поехать куда-нибудь вдвоём? Это было бы здорово. Они нашли Сьюзен и Фредди, и поехали. Машина была припаркована далеко возле футбольного стадиона. Джинн с хотел поторопиться, но не могла сказать остальным, что каждая минута, потраченная на прогулку, была украдена у неё из времени наедине с Майком. "Это прямо за углом", наконец сказал Майк. "Отлично". Джинн собралась На полпути вниз по кварталу стоял Глен Растик. Он побежал к ней. "Быстрее", сказал Джинс в машину. "Вы трое идите вперёд. Майк, пора прекратить всё это. Пожалуйста, он. Идите, я только поговорю с ним. Если ты останешься, то и я тоже". "Я тоже", сказал Фредди. "Четверо против одного", добавил Сьюзен. "Мы его прикончим". Глен остановился. В свете уличного фонаря Дженнис увидел его хмылку, от которой бросило в дрожь. Скажи, трус, ты чуть не сбежал. Он посмотрел на Майка, погуляя индюк. Я так не думаю, сказал Майк спокойным голосом. Нет ваш последний шанс. Убирайтесь отсюда все трое. У нас с Дженнисом свидание. Нет, сказал Майк. Нет, да? Нагнувшись, Гленн поднял манжету своих джинсов и достал из ботинка маленький тёмный предмет. Он вытянул его вперёд. Выскочило лезвие и защёлкнулось на месте. "Убери это", сказал ему Майк. "Мне нужна Дженнис". Майк полез в карман. Глен сделал тревожный шаг назад, как будто ожидая, что в руке окажется нож или пистолет. Она появилась с кожаным футляром для ключей. Майк протянул ключи Дженнис. "Возьми их и запрись в машине". "Нет, я остаюсь". "Дженнис", огрызнулся он. "Я не позволю тебе драться с ним". Я не хочу, сказал Майк, его голос был мягким. Он не оставляет мне выбора. Протянув руку, он убрал прять волос с лба Дженнис. Не волнуйся. Пройдя мимо неё, Майк направился к Глену. Назад, предупредил Глен. Он направил нож на Майка. Лучше подумай дважды, прежде чем использовать его, Глен. Ты был в тюрьме, ты знаешь, каково это. Если ты меня порежешь, они тебя хорошенько отделают. А если ты меня не порежешь, я отберу нож и заставлю тебя его съесть. В любом случае ты проиграешь. Глен сделал шаг назад. И чего ради, чтобы провести ночь с девушкой, которую ты даже не нравишься? Я вот не люблю быть там, где меня не ждут. Думаешь, я хочу? Глен заплакал. Убери нож. Нет. Майк протянул руку. Отойди, предупредил Глен. Майк, Глен, прекратите, Дженнис забежала между ними. Ты хочешь свидание со мной, Глен. Ты получил его. Дженнис огрызнулся Майк. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Убери свой нож, Глен. Я пойду с тобой. Пойдёшь? Обещаю. Кроме того, я должна тебе за сорванное свидание на прошлой неделе. Ей удалось слабо улыбнуться и засломленную руку. Диво рука постилась. Он прижал нож к ноге. "Дженни, стыне. Хорошие уловки", пробормотала Сьюзен. Когда Дженни сделала шаг к Глену, Макс схватил её за руку. "Я не позволю тебе", сказал он. "Это глупо". Это не глупо. Как ещё я могу удержать от ссор? Я не хочу. Её голос надломился, подбородок задрожал. Сглотнув, она заставила себя продолжать. Я не хочу, чтобы ты пострадал, Майк. Я не смогу вынести этого. Она фыркнула и вытерла глаза. Просто отпусти меня, хорошо? Со мной всё будет в порядке. Дженнис, пожалуйста. Мы увидимся завтра. Сделав быстрый шаг вперёд, она поцеловала его, затем отступила. Глен схватил её за руку. Пока Инджоки, сказал Глен, вместе они отправились прочь.